Завкафедрой приказал другому преподавателю провести занятия в его группе, а Евгению сказал, что в половине пятого их ждет у себя проректор по учебной части. Понимая, что это начало конца, Евгений все-таки обрадовался неожиданно образовавшемуся окну и съездил домой, поменял белье и покормил маму обедом. Хорошо бы переодеться перед визитом к высокому начальству, да не Выпускной костюм где-то затерялся при переезде, дом бы, наверное, не налез. потому что Евгений с тех пор не сильно потолстел, но юный трепетный глистой быть перестал. Женился он в форме, и потом из форменной же ткани нашил себе черных штанов на 10 лет вперед. У него было два приличных пулловера, несколько галстуков и много сорочек. И Евгений был совершенно доволен своим гардеробом. Иногда приходило в голову, что стоит обзавестись костюмом или хотя бы пиджаком. Но это же надо или ходить по магазинам, ловить удачу, или искать выхода на хорошего портного. А сделать это простому человеку сложнее, чем контрразведчикам вычислить иностранного резидента, потом ездить на примерке, потому что если портной найдется, то жить и работать будет обязательно на другом конце города, а у Евгения нет времени. И денег, в общем, тоже. Так Евгений из года в год откладывал, а теперь не в чем предстать при дочи высокого начальства. Раз нет костюма, стоит хотя бы побриться. И то ли свет был тусклый, то ли у него плохое настроение, но, глядя в зеркало, Евгений вдруг заметил, что постарел. Волосы еще густые, но не надо теперь приглядываться, чтобы заметить седину, и морщины у рта обозначились резче, а взгляд... Впрочем, взгляд давно такой. Легкая сатуловатость от высокого роста превратилась в сгорбленность, даже плечи будто сузились и поникли. Когда-то ему говорили, что он вылитый Никитский из фильма «Кортик» в исполнении артиста Виторгана. Евгений гордился этим сходством, но теперь оно кажется утрачено. Теперь он похож на никчемного мужичонку, мямлю, тютю и маменькиного сынка, каковым и является. Тщательно выбрившись, он надел свежую сорочку, повязал самый красивый и самый сдержанный своих галстуков, Выбрал тот из пулловеров, который совсем почти не протёрся на локтях от частой носки, и поехал навстречу с высоким руководством. На лестнице он встретил Варю. Судя по раздутому портфелю и хмурому виду, девочка возвращалась из школы. Евгений вежливо поздоровался, а Варя сказала «Хм!», отвернулась, взёрнув подбородок, и продолжил свой путь. Всё-таки это врождённое женское умение одним взглядом дать человеку почувствовать, какая он скотина, и вообще лишний на этой планете. За спиной хозяина кабинета на манер крыльев развивались бархатные флаги победителей соцсоревнований, и Евгению почему-то подумалось, что именно так должен выглядеть Люцифер на троне. Он улыбнулся, хотя момент для этого был явно неподходящий. Владимир Яковлевич и завкафедрой уселись, а его оставили стоять, как школьника. Евгений Павлович... Проректор окатил его точно таким же взглядом, как Давича Варя. «Сказывается, вы, поступая к нам на работу, утаили от отдела кадров важную информацию?» Евгений посмотрел на Владимира Яковлевича, но тот спокойно выдержал его взгляд. «Все графы анкеты я заполнил в соответствии с действительностью». «Да? Давайте посмотрим». Проректор открыл жиденькие картонные корочки его личного дела. «В графе «Близкие родственники» вы указали супругу, Горькову Зинаиду Степановну. Почему?» Евгений пожал плечами. «Потому что на момент приема на работу я был женат. А после...» Евгений Павлович. «А после развелся». «Не подскажете ли вы нам причину, по которой распался брак? Простите, но это вас не касается». «Ладно, допустим». Проректор кивнул. «Тогда просто ответьте, почему вы не указали в анкете, что вашим отцом является никто иной, как Павел Горьков, психопат-убийца?» Евгений стиснул зубы и промолчал. «Отвечайте на вопрос», — вмешался завкафедрой. «Потому что, когда человек женится, то он обретает собственную семью. Соответственно, ее и указывает в анкетах», — процедил Евгений. Проректор засмеялся. «Ах, как удобно!» А когда жена оказывается преступницей, то в анкете можно указывать родителей. Какие только уловки не придумывают граждане, чтобы скрыть правду о себе. Евгений Павлович, дорогой вы наш, но неужели вы не понимали, куда устраиваетесь? Это один из лучших вузов страны. Выпускники его гремят по всему миру. Неужели же вы не подумали, что не нужно к нам идти с таким пятном на биографии? А с каким, собственно, пятном? Я достойно служил. а сын за отца не отвечает так то оно так но законы генетики извините пожалуйста проректор многозначительно скосил глаза но так я к вам не размножаться пришел а всего лишь преподавать марксистско ленинскую философию зав сплеснул руками и по бабье покачал головой вот именно такой предмет святые для каждого советского человека понятия и вдруг сын жестокого убийцы. Проректор встал из-за стола. Старинный паркет поскрипывал под его ступнями в модных саламандровских ботинках. Приблизившись к Евгению и доверительно взяв его под локоток, проректор сказал «Евгений Павлович, мы тут все взрослые люди и понимаем, что лично вы, может быть, не совершили в своей жизни ничего плохого и никогда не совершите». И как преподавателю, насколько мне известно, к вам претензий нет. Но вы тоже должны понимать, какая репутация у нашего института. И наш долг — передать ее следующим поколениям такой же безупречной, какой мы приняли ее у наших предшественников. Знаете, сколько народу претендовало на ваше место? Но мы взяли вас, потому что решили, что ваша биография и жизненный опыт помогут кафедре стать немного ближе к жизни. Это был эксперимент. и, к сожалению, неудачной. Мы не подумали, как теперь объяснять студентам и их родителям, почему философию преподает не выпускник университета, а бывший замполит. Простите уж, но это все равно, как если бы им кардиологию читал фельдшер скорой помощи. «Я окончил КВВ МПУ», — отчеканил Евгений. «И первая буква «В» в нем обозначает «высшее». Если развить вашу аналогию, то это все равно, как если бы родители возмущались, что кардиологию читает выпускник военно-медицинской академии. Проректор раздраженно махнул рукой. Хорошо, хорошо, мы старались щадить ваши чувства, но раз вы не понимаете намеков, должны сказать прямо. Студенты боятся ходить к вам на занятия. Это первый-второй курсы, почти дети, естественно, им страшно. Вот именно, дети, которые скажут что угодно, лишь бы прогулять. «А если бы вы были девочкой семнадцати лет, вам не было бы страшно?» Евгений нахмурился. «А действительно, есть у него знакомая девочка двенадцати лет, которая не испугалась и ходила бы в дом к сыну маньяка, если бы не запрет бабушки, но Варя одна такая. Нормальным детям свойственно пугаться чудовищ. Даже не бояться их в прямом смысле слова, скорее брезгливо сторониться. Он сам подростком вздрагивал, когда видел людей с уродствами, старался не подавать вида, но все равно у него на целый день портилось настроение. «Я бы тогда, наверное, хотел послушать умных людей», — вздохнул он, «которые бы объяснили мне, что сын за отца не отвечает, и когда преувеличиваешь мнимую опасность, всегда есть риск недооценить настоящую, ведь на злодея никогда не написано, что он злодей, поэтому с сыном маньяка надо быть настороже точно так же, как и со всеми остальными мужиками». Думаю, я бы хотел, чтобы мне объяснили, что нельзя бояться собственных страхов, потому что опасность таится во всем, что нас окружает. И единственный способ жить интересным — это оценивать опасность адекватно, а не шарахаться от каждого куста. «Да что вы его слушаете?» — перебил Владимир Яковлевич. «Он вам сейчас наговорит. Это же замполит. А всем известно, что когда замполит умирает, язык во рту еще три дня шевелится. так точно улыбнулся Евгений. «А что бы вы хотели услышать, будучи родителем семнадцатилетней девочки? Что могло бы вас успокоить, зная вы, с кем администрация вуза вынуждает общаться вашего ребенка?» Евгений развел руками и повторил слова Фамусова. «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочерью отцом?» «Не надо ерничать, Евгений Павлович». Вы воспользовались тем, что начальник отдела кадров, очарованный вашей боевой биографией, не стал слишком тщательно вас проверять. И в результате что? Что? Нежелательный эксцесс, Евгений Павлович. У нас учатся дети уважаемых людей, цвета нашей профессуры, просто известных врачей. И все они, знаете ли, волнуются за свое потомство. «А как же дети рабочих и крестьян?» спросил Евгений. «Не надо передергивать. В самом деле, «Глупость какая. Если отец и сын токари на заводе, это трудовая династия. А когда у нас трудовая династия, это почему-то сразу блат. Вы хотите, чтобы я вам объяснил, почему? Я могу». «Молодой человек, прекратите, пожалуйста!» Проректор вернулся за свой стол, снова сел под багряные знамена и захлопнул дело Евгения. «Получилось бы эффектно, не быть папка такой тощей». Обсуждать больше нечего, так что давайте перейдем к выводам. Лучше всего будет, если вы, Евгений Павлович, напишите заявление по собственному желанию. Лучше кому? Вам? Всем будет лучше. С завтрашнего дня вы отстранены от преподавательской работы. И если откажетесь уйти, то придется уволить вас по несоответствию. Ведь что это за преподаватель, который не преподает? Нужна вам такая запись в трудовой? Евгений пожал плечами. Проректор холодно улыбнулся. «Евгений Павлович, я трачу на вас свое время, потому что ситуация действительно щекотливая, но в конечном итоге создали ее вы, а не мы. Мы стали жертвой вашего обмана, но мы не держим на вас зла, а предлагаем мирно разойтись, чтобы каждый остался при своем». Пока проректор увещевал его, преподаватели разошлись по домам, И Евгений решил, пользуясь тишиной, освободить закрепленные за ним два ящика письменного стола. А то вдруг обстановка совсем накалится, и нехитрый скарф полетит ему в лицо. От серьезной травмы он, впрочем, был гарантирован, потому что в ящике лежали ежедневник, пара тетрадей, куда Евгений записывал спорные сложные моменты, двор шариковых ручек на 99,9% непригодных для письма, и еще какой-то листочек. Евгений хотел выкинуть, но посмотрел. Оказалась ведомость Ледогоровой, то есть самой мстительной девушки, категорически не желающей изучать философию. Евгений засмеялся, покрутил бумажку в руках, сел, нашел ту самую единственную ручку, которая пишет, да и вывел в ведомости хорошо. Лидия Александровна победила его, а капитулировать тоже надо достойно. Он забежал в учебную часть отдать ведомость, и успел в самый последний момент, когда сотрудница уже закрывала двери на ключ. Евгений так привык, сломя голову, нестись с работы домой, что сейчас почувствовал себя будто заброшенным на другую планету. Даже знакомая улица Льва Толстого казалась новой и неизведанной местностью, наверное, потому что он впервые шел по ней не спеша, оглядываясь по сторонам. Внезапно оказалось, что зимний вечер на Петроградской стороне сумрачен, таинственен и тревожен. Евгений посмотрел на темные узкие дома, обступившие площадь, и спустился в метро, сам не зная, куда ехать. народу в вагоне было довольно много, но не сверх меры. Евгений смог устроиться в углу, возле двери с надписью «Не прислоняться». Но на технологическом институте людей сильно прибавилось, так что прислониться все-таки пришлось. Глядя на черноту за окном, он размышлял о своем будущем. Никто не может заставить его написать заявление по собственному желанию, если такового желания он не имеет. А уволить его на том основании, что отец — патологический убийца, нереально. Во-первых, отец умер до суда, значит, официально не считается преступником. А во-вторых, несмотря на вопли великих специалистов о генетике, Законы наследственности и уголовное законодательство – вещи совершенно разные и не пересекаются никак. Как минимум, наследственность должна идти впереди закона. Нет, тут ситуация такая, что общественность всеми руками и ногами за, и судья тоже по-человечески согласится, что нечего к детям подпускать сына маньяка. Но через силу, со слезами, вынужден будет признать увольнение незаконным и потребовать у администрации восстановления Евгения на работе. Расписание занятий составляет завуч кафедры, и опальному преподавателю Горькову достаточно только написать докладную на имя заведующего или декана, что ему не дает положенных часов, и все. Дальше можно спокойно ходить на работу и читать журнальчик, ибо то не его печаль, если завуч не умеет распределять преподавательскую нагрузку. Зато придется неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, не опаздывать, не уходить пораньше, ни на секунду не увеличивать время обеда, привести в идеальный порядок все бумаги, заполнить план работы преподавателя, обновить конспекты лекций. Канцелярщина не пугает. Мало ли ее он повидал за время службы. А вот с рабочим временем не выйдет. Вареной помощи теперь нет. Что ж мама будет 10 часов в день лежать одна? Никто не покормит, судно не подаст. Раньше сотрудники относились с пониманием. Разрешали уйти пораньше, если нет пар, или в обед прихватить еще часик, чтобы сгонять до дома. Теперь об этом придется забыть. Первый же отлучка будет расценена как прогул, а после третьей можно поставить вопрос об увольнении специалиста, который неизвестно где болтается в рабочее время. Нет, не надо борьбы. Никому он ничего не докажет, дурная кровь и отроди И грех ему жаловаться, потому что он жив, а другие ребята мертвы по вине его отца. Надо вспоминать об этом каждый раз, когда ему начинает казаться, что жизнь трудна и несчастлива. За размышлениями он доехал до противотуберкулезного диспансера. Лидия Александровна, конечно, давно уже дома, евгений не надеялся ее встретить. Просто захотелось стать к ней немного ближе, подумать о том, что могло бы между ними произойти. В вестибюле ярко горел свет, суетились люди, и Евгений поднялся по ступеням и толкнул тяжелую стеклянную дверь. Сразу возле входа за хлипким фанерным бастиончиком сидела суровая бабуля-вахтерша и вязала красный детский носок. «Извините», — обратился к ней Евгений, «вы не могли бы передать доктору Ледогоровой?» «Бабка расцвела». лидочки Александровне?» «Да, ей». «Если не трудно, передайте, пожалуйста». «Так она еще здесь. Хотите, поднимитесь сами, если не боитесь тут у нас заразиться». Евгений сказал, что не боится, И старушка отправила его на третий этаж, предупредив, что гардероб закрывается, поэтому выходить придется через приемный покой, так что куртку надо снять и нести подмышкой. На отсутствие сменной обуви она великодушно не обратила внимания. Евгений поднялся по лестнице, спугнув трех куривших мужичков откровенно уголовного вида и постучался в ординаторскую. Ледогорова сидела за письменным столом и, сурово сдвинув брови, заполняла историей болезни. Увидев его на пороге, она бросила ручку и привстала. «Сидите, сидите», — сказал Евгений. «Я на секундочку». Лидия Александровна все же вышла ему навстречу. «Вы на консультацию? Не волнуйтесь, все сделаем». А он не сразу понял, а когда сообразил, засмеялся. «Нет, я здоров». «Просто заехал сказать, что вы добились своего. Экзамен я вам проставил». «Да! Вот, спасибо! Чайку?» Он хотел отказаться. но вместо этого кивнул. Эта обычная, не очень красивая, растрепанная после трудового дня усталая женщина в бабушкиной кофте поверх зеленой хирургической робы доломала остатки его жизни. Но, господи, как же хорошо рядом с ней. Лидия Александровна воткнула в банку воды кипятильник. «Хотите кофе с молоком? Или вот что?» Она вскочила, распахнула шкаф и стала что-то искать на нижней полке. Евгений увидел, как под натянувшимся зеленым ситцем проступают контуры трусиков и заставил себя отвести взгляд. Перед глазами оказалась какая-то сложная медицинская таблица, и, пытаясь понять, о чем в ней речь, Евгений немного отвлекся. «Я дам вам молоко!» — Лидия Александровна вынырнула из шкафа, держа в руках две бумажные пирамидки. «Оно хорошее, с витаминами. Возьмите!» Евгений покачал головой. «Нам выдают!» — улыбнулась она. Положено усиленное питание и пациентам, и нам. Расположено, так и питайтесь. Ой, вечно завхоз забудет, а потом сразу за три месяца привезет. Так что до срока все равно не успеешь выдать. Разве что молочные ванны принимать, чтобы не пропало. Нам вино выдавали. Оно, слава богу, не портится. оптом даже лучше было, заметил Евгений, отгоняя от себя навязчивый образ Лидии Александровны в молочной ванне. Она положила пакеты молока возле его куртки. Вода в банке забулькала. «А вы сегодня дежурите?» спросил Евгений. Лидия Александровна отмахнулась. «Нет, просто работы по уши. Очень много эмпием идет, всех пунктировать надо, потом истории писать. Видите, что у меня на столе? Одно могу сказать. По части писанины, ваши любимые Маркс и Энгельс просто дети по сравнению с докторами. Даже в кошмарах им такое присниться не могло. Марксу, может, разок привиделось». Но он подумал, нет, не могут люди столько писать. Повернулся на другой бочок и спокойно спал себе дальше. Евгений улыбнулся и не стал спорить. За окном сгустилась темнота, и ничего не было видно, но чувствовал, что там пустырь, а дальше, за накипью пепром и гаражей, город совсем кончается. послышался лай собаки, одинокий, глухой, как в опустевшей деревне. «Насыпайте!» Лидия Александровна с помощью черенка ложки поддела крышечку кофейной банки. «Берите сухари и хлеб с вареньем». Только кипяток был разлит, от чашек пошел ароматный порог или до Горова срезала верхушку пакетика молока подозрительными медицинскими ножницами, как дверь открылась, и на пороге показался молодой парень с рентгеновскими снимками. «Лидия Александровна, гляньте, нет ли при моторокса?» Она подошла к висевшему на стене загадочному жестяному ящику и нажала выключатель. Передняя стеклянная стенка ящика замерцала молочно-белым ярким светом, моргнула и погасла. — Да грёбаный ты по голове! — Лидия Александровна сильно стукнула ящик сверху, сбоку, а потом дала контрольный снизу. Капризный прибор моргнул пару раз, но потом всё же загорелся. Врачи прикрепили к нему рентгеновские снимки и принялись их разглядывать. Причем молодой, обратным концом шариковой ручки, выводил какие-то линии, а Ледогорова отрицательно качала головой. Она то отходила на несколько шагов, то смотрела почти вплотную, и в целом напомнила Евгения какого-нибудь махрового эстета в музее перед шедевром живописи. «Нет, ничего тут нет», — наконец решила она. «Вы пали жертвы скеологического шантажа. Смотрите, на боковушке никаких признаков, но, если сомневаетесь, «Сделайте контрольный на выдохе». Врач ушел, и Лидия Александровна села на диванчик с кружкой в руках. «Вот так всегда», — улыбнулась она. «Сидишь, сидишь, никому не нужен. Но стоит только кофейку себе налить, как нате, пожалуйста. Хорошо еще простой вопрос, а не кровотечение. Тьфу-тьфу, не дай бог». Евгений спросил про скилогический шантаж, и Лидогорова объяснила, что это когда тени на рентгеновском снимке так причудливо накладываются друг на друга, что имитирует патологическое состояние. Он глотнул кисленького кофе и так вдруг захотелось повиснуть на колесе времени, хоть чуть-чуть притормозить, растянуть эти минуты неожиданного счастья и спокойствия. Но дома ждет мама, которую он никогда не оставлял одну так поздно. «Спасибо за кофе», — Евгений поднялся. «А вы скоро уходите? Я бы очень хотел проводить вас, но должен быть дома максимум через полтора часа». лидия александровна взглянула на часы «Ого! пожалуй можно и на свободу отвернитесь только я переоденусь и пойдем парк победы не слишком большой для вас крюк я в коридоре подожду сказал евгений оказалось он совсем забыл как это идти не одному приоравливать свои шаги к темпу спутницы и разговаривать на ходу лидия александровна оказалась немножко меньше ростом чем он думал раньше Но когда на эскалаторе он встал ступенькой ниже, лица их оказались на одном уровне. Глаза в глаза, и губы ее были совсем близко. Так захотелось поцеловать эти губы, что Евгений нахмурился и строго спросил. «А вы, стало быть, не готовились совсем? Так были уверены, что получите автомат?» Ледогорова засмеялась. «Ой, слушайте, сначала столько работы навалилось, что я просто забыла. Реально ни одной минутки сесть пофилософствовать не оставалось». А потом вспомнила, конечно, но как-то предпочла думать, что еще не вспомнила. Надеялась, что оно само собой решится, и в итоге, видите, оказалась права. Евгений пожал плечами и попытался убедить себя, что она грубая, наглая и ржет, как лошадь. «Вам спасибо, нечеловеческое просто. Вы такой классный преподаватель. Мне даже жаль, что с философией все покончено, а то б я к вам на лекции походила. Не получится у вас. «Почему? А вы не знаете?» Она покачала головой и нахмурилась. «Вы, Лидия Александровна, нагнули меня слишком сильно, так что теперь придется уволиться». «Да о чем вы?» Тот эскалатор кончился, а у перона как раз стоял с открытыми дверями нужный им поезд. Они побежали и успели. Как только Евгений вскочил в вагон, двери с тяжелым вздохом захлопнулись за ним. Он взялся за поручень, А Лидия Александровна стала держаться за его плечо. И оказалось, совсем неважно что она сделала, лишь бы только не отпускала. «Я никак не интриговала против вас, честно», сказала Ледогорова, взглянув Евгению в глаза. «Вообще ни разу, да? Ну, только разве что сказала на кафедре, что вы пыльный старый импотент с манией величия, и все. А можно об этом не кричать на весь вагон? Ой, извините, и я не старый, как минимум». «Но это всё, что я сделала против вас». «Ладно. Простите, я вас так убеждаю в своей невиновности, как будто для вас это важно». Евгений улыбнулся. «Я так и думал, что это не вы». Завуч из лучших побуждений попросила за хорошую девочку. Она, кстати, вас прекрасно отзывалась. Видно было, что действительно ценит вас как специалиста. А когда я отказал, у неё, видимо, заработало оскорблённое самолюбие. Цепная реакция. «А хотите, я скажу, что вы правильно мне не ставили зачет? Типа строгий, но справедливый препод?» Евгений вздохнул. Механический голос объявил, что следующая станция — Парк Победы, и он повел свою даму к выходу, напряженно размышляя, уместно ли слегка приобнять ее за талию или нет. Так и не решился. «Так что, сходите мне к ректору или куда там?» — спросила Ледогорова на эскалаторе. «Нет, спасибо». Простите, но уже никому не интересно, поставил я вам положительную оценку или нет. Не в этом суть. А что тогда? Евгений пожал плечами. Им осталось пробыть вместе минут десять, а дальше их пути разойдутся навсегда. Можно не говорить всей правды. скрылись кое-какие нюансы, например, образование. Надо университет, а у меня военно-морское политическое училище. А вы не служили? Почему служил? А, тот ведьки ваше лицо показалось знакомым. Это тот гигантский товарищ, с которым я вас видел в столовой? Мне тоже помстилось, будто я его знаю. Он мне прямо надоел. Где я его видел? Да где? Ах, Лида, ты не знаешь? Надеюсь, вы ответили, что в гробу и в белых тапочках? В общих чертах да. Витя на Северном флоте служил. А я на Тихоокеанском. Так что, а там он практику проходил. Евгений улыбнулся, вспомнив, как не любил проводить занятия с будущими офицерами. «Передавайте привет». «Не могу обещать, потому что мы видимся очень редко». От этих слов Евгению почему-то стало веселее. Вышли из метро. Снег, медленно кружась, падал на ветки деревьев и крышу павильончика метро. Позади скорее улавливалось чем слышалась музыка скотка. И Евгений ускорил шаг, чтобы не дать догнать себя воспоминаниям. Перейдя Московский проспект, они вскоре оказались в тёмном квартале пятиэтажек. «Вот тут я и живу», — Ледогорова остановилась возле парадной. «Спасибо, что проводили». Евгений улыбнулся. Фонарь горел далеко, у противоположного конца дома, и лицо женщины будто мерцало в слабых обвесках света, пробивающегося сквозь тяжёлые малиновые занавески первого этажа. Лидия не уходила, и Евгений поцеловал её. Мягкие послушные губы обожгли, он тут же отпрянул. Извините. Ничего. Ледогорова погладил его по плечу. Просто темно, игра теней. Скеологический шантаж, да? Да. Они поцеловались снова. Сквозь тяжелую зимнюю одежду Евгений чувствовал ее всю и был так счастлив, что сумел отступить. Простите, повторил он. И прощайте, Лидия Александровна. Евгений быстро зашагал домой. Он так хотел вернуться к этой женщине, что казалось, будто он бредет по колено в песке. Дома ждет мама, уже волнуется, отчего его нет так долго, а явится он с пустыми руками, и нельзя будет соврать про большую очередь в магазине. И Лидию Александровну, Лиду, никак нельзя втягивать в его темную жизнь. Завтра же она проклянет его, когда узнает, что целовалась с сыном сумасшедшего убийцы. Когда он дошел до метро, музыка с катка была все еще слышна и доносилась даже громче. Воспоминания все-таки настигли. Отец учил его кататься именно здесь. И потом, когда он вырос, они часто ездили вместе с Венькой. Папа протягивал ему под мышками шарф на манер вожжей. И сначала брат висел на шарфе, смешно царапая коньками лед. И Евгений только испугался, получится ли у него, как Венька вдруг заскользил, деловито хмурясь и расставив руки, как крылья самолета, и задвигал ногами смелее и смелее. Отец отпустил шарф, а потом осторожно убрал его, и Венька ехал, но как только заметил, что страховки больше нет, немедленно шлёфнулся. Папа поднял и расцеловал его, прежде чем он начал реветь, сказал «Кто не падал, тот не вставал», и хотел продолжить обучение, но тут подтянулись другие родители, впечатлённые Вениным успехом, и папа всех малышей выводил на шарфе. а евгений ехал рядом с братом хотя ему давно хотелось на другой конец катка к хокеистам неужели это было с ним когда отца поймали евгений был в автономном плавании и запомнил его как время спокойных надежд он хорошо проявил себя в походе настолько что командир по возвращении собирался представить его к правительственной награде экипаж подводной лодки тоже относился к нему вроде бы неплохо и впереди евгений видел как в песне У жизни только Даль, и был совершенно спокоен за свою военную карьеру. Дома ждала красавица жена, как раз накануне выхода в море, сообщившая, что у них будет ребенок. Все свободное время Евгений проводил в мечтах, как станет отцом. Размышлял, кого ему больше хочется, сына или дочку. Перебирал имена и думал, не стоит ли ближе к родам отправить жену в Ленинград, под крылышко мамы с папой. Здесь климат суровый, быт спартанский. А он все равно из морей не вылезает. В общем, сходя на берег, Евгений был абсолютно счастлив и спокоен не только за прошлое настоящее, но и за будущее. Первый удар он получил, не обнаружив жены среди встречающих, а сразу после торжественной части к нему подошел особист и увлек в какой-то темный кабинетик, где рассказал, что отец был арестован по чудовищным обвинениям и скончался в следственном изоляторе. Что-то еще говорил, Но Евгений уже не слышал, все силы прилагая к тому, чтобы поверить, что это не сон. Особист почти таким же тоном, как сегодня проректор, увещевал его списаться со службы по здоровью. Доктора уже готовы все оформить так, что Любу дорого, и на гражданке липовый диагноз устроиться не помешает. А иначе как? Евгений тогда был как в зазеркалье, будто отупел. Никак не мог поверить, что отца больше нет, и, получается, никогда и не было. Детство прошло рядом с маской, под которой скрывалось чудовище. Поняв, что ничего от него не добьется, особист отвез его домой. А там вместо жены обнаружилась записка, в которой Зина сухо информировала, что до развода поживет у Васютина. Евгений рванул к Васютиным, но в дом его не пустили. Жена вышла на лестницу, сказала, что сделала аборт, потому что не хочет рожать чудовище, и с ним, выродком, дальше жить ни за что не будет. Он так до конца и не понял, чего там было больше — первобытного страха перед его дефектными генами или нежелание делить с ним судьбу изгоя. Наверное, того и другого понемножку. Когда первый шок прошел, Евгений решил не увольняться, хотя особисто увещевал его и стыдил, и призывал подумать о высшем общественном благе, точь-в-точь, точь, как сегодня проректор. Евгений уперся, твердил, что дело свое любит, Службу знает и согласен до пенсии трубить замполитом на лодке, раз уж обстоятельства закрыли перед ним все другие перспективы. в Видя такое рвение, особист готов был уступить. Он вообще был неплохой, понимающий мужик. Но тут убили Веню, и у мамы, которая до этого держалась стойко, случился тяжелый инсульт. Несколько недель она провела в реанимации. Врачи сделали все, что могли. Речь восстановилась почти полностью. Но правая половина тела осталась парализованной. Стало ясно, что мама будет нуждаться в постоянной заботе до конца дней. И пришлось кидаться в ноги начальства, чтобы комиссовали как можно скорее. Все устроили почти мгновенно. Бывший капитан третьего ранга Горьков полетел в Ленинград гражданским человеком, разведенным мужем и несостоявшимся отцом, неся за спиной мучительное и едкое чувство вины. Если бы он сразу вылетел домой, как только узнал о смерти отца, то сумел бы защитить брата, Веня остался бы жив, а мама здорова. Но он слишком увлекся собственным горем, яростно боролся за собственное будущее и не хотел знать, что близким грозит опасность. Не подумал он, что после смерти отца сделался главой семьи, понадеялся на мамину уверение, что она держится и справляется. Просто хотелось в это верить, вот и все. Молодушный и жалкий сын убийцы, он должен знать свое место. Этот поцелуй был просто глотком воды перед новым переходом через пустыню.